При виде Бабиджи он хитро прищурился, отчего его глаза превратились в черные щелки. — Есть новости, господин, — проговорил он, хрипло, отставил пиалу подальше от своих колен и, наклонившись к уху Бабиджи, шепнул. — Страшные новости. С этими словами он вынул из-за пазухи шелковый платок с кисеей. Как только Бабиджа увидел голубой шелк, с арабской вышивкой по углам. У него сразу разгорелись глаза, однако он совладал с собой, отвернулся, будто бы это ему нелюбопытно, и спросил равнодушно, где взял. Мансур многозначительно улыбнулся. — О том скажу позже. Бабиджа хорошо понял этого старого проходимца. Молча взял кошель, распутал шнурок и достал блестящий новенький динар. Дервиш проворно на лету поймал монету. Да продлит Аллах твои годы, господин. Кто, кроме тебя, знает об этом платке? Никто, господин, клянусь пророком. Бабиджа дал ему еще динар. Да пусть уйдут все недуги из твоего тела, господин. Щедрость твоя сверх всяких мер. Ну, пробормотал Бабиджа, подставляя Мансуру левое ухо. Но то, что он услышал, заставило его откачнуться и поглядеть на Дервиша округлившимися глазами. От его слов у Бабиджи закружилась голова. Можно ли этому верить?» Спросил он, наконец, и губы его покривились. Мансур прижал руку к сердцу и закрыл глаза. Дервиш Мансур всегда говорит только правду. Поклянись, что никто не знает об этом, кроме нас. На Коране поклянись. Бабиджа протянул двумя руками толстую книгу в крепком кожаном переплете. Дервиш возложил на нее правую покалеченную руку. И произнес четким, ясным голосом, «Клянусь, да пусть Аллах покарает меня, если это ложь!» Бабиджа, волнуясь и торопясь, достал два динара, потом еще один, а затем сунул весь кошель с оставшимися деньгами в руки изумленному Дервишу и сказал, «Ты должен молчать, иначе наш общий друг окажется в беде. Давай сюда платок!» В это время в соседней горнице раздался шорох, как будто что-то упало на мягкий ковер. Бабиджа поспешно сунул платок за пазуху и принялся молиться. Дервиш бесшумно, как тень, метнулся за занавеску, потом также бесшумно предстал перед Бабиджой никого. Жаровню. Шелковый платок сразу вспыхнул, пламя едва не охватило пальцы Бабиджи. Он бросил горевший платок и попросил Мансура еще раз рассказать о находке. Слово в слово поведал дервиш о своем приходе в дом Нагатая и о том, как он увидел, торчащий из-под ковра, Кончик платка. Он не придал бы этому никакого значения, если бы Джани, дочь Наготая, с озабоченным видом не вошла в горницу и, не отдав ему салям, не принялась осматривать все вокруг. Но когда она удалилась, а зависевшим над входом ковром раздался кашель, знакомый кашель, слышимый им во дворце... — Молчи, молчи! — прервал его Бабиджа, Не в силах более слушать волнующий его рассказ. Он поверил каждому слову дервиш иначе и не могло быть. Царевич Кильдебек мог найти надежное убежище только у Наготая. «Ах, безумный, безумный!» — упрекал он мысленно своего друга. «Ни своей головы не жалеет, ни своей дочери». Всем известно, что бек осторожный человек. Никогда он не поддерживал ни царевичей, ни эмиров, а был верен лишь одному хану. Но царевич Кельдбек сам старался заручиться его поддержкой, и все из-за его дочери Джани. Царевич был дружен с ее мужем, Ибрагим Богадуром, а когда тот погиб, стал оказывать особые знаки внимания его жене. Как это всегда волновало Бабиджу, как это его пугало! Царевич давно бы заслал сватов, если бы Джани не объявила о трауре по своему мужу.